Зимовье зверей. Шёл бык лесом. Попадает его навстречу баран. Куда баран идёшь? спросил бык. От зимы лето ищу, говорит баран. Пойдём со мною. Вот пошли вместе. Попадается им навстречу свинья. Куда, свинья, идешь?» — спросил бык. От зимы лето ищу, отвечает свинья. Иди с нами. Пошли втроем дальше. Навстречу им попадается гусь.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 отвечает петух. Иди за нами. Вот идут они путем дорогою и разговаривают промеж себя. Как же братцы товарищи, время приходит холодное, где тепла искать? Бык и сказывает: "Ну, давайте избу строить, а то и впрямь зимою замерзнем. Баран говорит: "У меня шуба тёпла, видишь, какая шерсть. Я и так перезимую». Свинья говорит: "А по мне, хоть какие морозы, я не боюсь. зароюсь в землю и без избы перезимую». Гусь говорит: "А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденусь. Меня никакой холод не возьмет, Я и так перезимую». Итух говорит: "И я тоже". Бык видит: "Дело плохо, надо одному хлопотать". Ну, говорит: "Вы как хотите, а я стану избу строить".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 Пусти, брат, погреться. Нет, не пущу. Ты в землю зароешься и так перезимуешь. А не пустишь. Так я рылом все столбы под рою до да твою избу уроню. Делать нечего, надо пустить, пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и петух. Пусти, брат, к себе погреться. Нет, не пущу. У вас по два крыла. Одно постелешь, другим оденешься и так перезимуете. А не пустишь, говорит гусь. Так я весь мох из твоих стен повыще плю, тебе же холоднее будет. Не пустишь? говорит петух: "Так я взлечу наверх, всю землю с потолка сгребу, тебе же холоднее будет. Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха". Вот живут они себе доживают в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. Услышала лиса, что петух песенки распевает, Захотелось петушком полакомиться. Да как достать его? Лиса отправилась к медведю да волку и сказала: "Ну, любезные мои, нашла я для всех поживу. Для тебя, медведь, быка, для тебя, волк, «Барана? А для себя петуха. Хорошо, лисенька, говорят медведь и волк, мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же зарежем их да поедим. Лиса привела их к избушке. "Ну", говорит она медведю, "отворяй дверь". Я вперед пойду, петуха съем. Медведь отворил дверь, а лисица вскочила в избушку. Бык увидал ее и тотчас прижал к стене рогами, а баран начал хаживать по бокам из лисы и дух вон. Что она так долго с петухом не может управиться, говорит волк. Отпирай, брат Михаил Иванович, я пойду. Ну, вступай. Медведь отворил дверь, а волк вскочил в избушку. Бык и его прижал к стене рогами, а баран ну охаживать по бокам, и так его отделали, что волк и дышать перестал. Вот медведь ждал, ждал, что он до сих пор не может управиться с бараном. «Дай-ка я пойду. Вошёл в избушку. А бык да баран и его также приняли. На силу медведь вон вырвался, Да и пустился бежать без оглядки.